Почти час он шел, держась в стороне от протаренных дорог. В ложбине между двумя маленькими пригорками, заросшими колючей травой, ему повстречалась группа из шести человек: старик, женщина, двое взрослых мужчин и двое юношей, вооруженных палками. Старик и женщина с трудом брели через рытвины. Все шестеры были одеты как зажиточные горожане, видно было, что они предпочитают не привлекать к себе внимания. Однако, когда Зенон обратился к ним, они ответили ему, успокоенные участием, какое выказал им этот учтивый путник, говоривший по-французски. Молодые люди шли из Брюсселя. Это были патриоты-католики, намеревавшиеся присоединиться к войскам принца оранского Остальные оказались кальвинистами. Старик Школьный учитель, бежавший из Турне, направлялся в Англию с двумя сыновьями. Женщина, отиравшая ему лоб, платком была его невестка. Долгий путь исчерпал силы бедного старика. Он присел на песок, чтобы перевести дух, а остальные сгрудились вокруг. Семья присоединилась к двум молодым брюссельцам в Экло общей опасности и бегство превратили этих людей, которые в другое время были бы врагами, в сотоварищей Юноши с восторгом говорили о сеньоре де Ламарке, который поклялся не брить бороды до тех пор, пока не отомстит за погибших графов. Вместе со своими сторонниками он скрывается в лесах и без жалости истребляет всех испанцев, попадающих ему в руки. Вот в каких людях нуждаются теперь Нидерланды. От брюссельских беженцев Зенон узнал также подробности того, как был схвачен господин де Баттенбург с восемнадцатью дворянами его свиты, которых предал лоцман, везший их во Фрисландию. Все девятнадцать пленников были брошены в крепость, в Вилворде, а потом обезглавлены. Сыновья школьного учителя побледнели при этом рассказе, думая об участи, которая ждет на берегу их самих. Зенон успокоил беглецов. «Хейст, судя по всему, место надежное. Только надо заплатить дань капитану порта, да и навряд ли людей безвестных станут выдавать, как выдают вельмож». Он спросил, вооружены ли скитальцы из Турне? «Оказалось, что вооружены». Даже у женщины был при себе нож. Он посоветовал им не разлучаться. Вместе им нечего опасаться, что их ограбят во время переправы. Однако в трактире и на борту лодки надо держать ухо востро. Хозяин четырех ветров, личность подозрительная. Впрочем, двое силачей брюссельцев сумеют прибрать его к рукам, а уж в Зеландии, похоже, для них не составит труда отыскать отряды повстанцев. Учитель с трудом поднялся на ноги. В ответ на расспросы Зенон, в свою очередь, объяснил, что он врач и тоже думал переправиться за море. Больше его ни о чем не спросили. Дела Зенона их не интересовали. На прощание он вручил учителю пузырек с каплями, которые могли облегчить его одышку, и простился с ними, осыпаемые явлениями благодарности. Он постоял глядя, как они бредут в сторону Хейста, и вдруг надумал идти следом. Путешествовать компанией менее рискованно, да и в чужой стране на первых порах можно поддержать друг друга. Он прошел за ними метров сто, потом замедлил шаг, все более отставая от маленькой группы. При одной мысли, что снова придется иметь дело с мило и Янсом Брёйни, на него навалилась невыносимая усталость. Он остановился и повернул прочь от берега. Он снова вспомнил синие губы и одышку старика. Учитель, который, не убоя с меча огня и воды, покинул родной дом, чтобы во всеуслышание заявить о своей вере в то, что большей части смертных предопределены муки ада, был в его глазах достойным образчиком людского безумия. Но и без догматического дурмана неугомонные племя двуногих раздирают отвращение и ненависть, которые, как видно, рвутся из самой глубины их естества, и когда-нибудь, когда уже выйдет из моды истреблять друг друга во славу веры, найдут себе другую отдушину. Два брюссельских патриота производили впечатление людей более благоразумных, и однако эти юноши рисковавшие жизнью ради свободы, считали себя верными подданными короля Филиппа. Послушать их можно подумать, что стоит избавиться от герцога, и все пойдет на лад. Однако язвы, от которых страждет мир, коренятся гораздо глубже. Вскоре он вновь оказался возле Аудобрюггена и на этот раз вошел во двор фермы. Там он увидел ту же самую женщину. Сидя на земле, она рвала траву для крольчат, упрятанных в большую корзину. Возле нее вертелся мальчонка в юбочке. Зенон спросил молока и чего-нибудь поесть. Она подняла, сморщився от боли, и сказала, чтобы он сам достал кувшин с молоком, охлаждавшимся в колодце. Ее ревматическим рукам трудно было вертеть рукоятку. Пока он управлялся с воротом она принесла из дому творогу и кусок сладкого пирога. Потом извинилась, что молоко плохое, оно было жидкое и голубоватое. «Старая корова почти иссохла», — пояснила она, — «устала, видно, давиться». Ведешь ее к быку, она ни в какую. Придется скоро ее зарезать. Зенон спросил, верно ли, что ферма принадлежит семейству Лигров. Во взгляде женщина мелькнула недоверие. «А вы уж не их ихний сборщик будете. Мы за все рассчитались до самого святого Михаила». Зенон ее успокоил. «Он просто для собственного удовольствия собирает травы, а теперь возвращается в брюги» как он и предполагал. Ферма принадлежала Филиберу Лигру, владетельному сеньору Дранутра и Ауденове важной шишки в государственном совете Фландрии. — У этих богачей прозваний не счесть, сказала добрая женщина. — Знаю, — подтвердил он, — я сам из этой семьи. Она посмотрела на него с сомнением. Уж очень небогато одет был путник. Он сказал, что однажды, давным-давно побывал на этой ферме. Все выглядит почти так, как ему запомнилось, только стало поменьше. «Коль вы приезжали сюда, верно меня видели, вот уж полвека я сиднем сижу на этом месте».